Глава 5. Репортаж с конца света. Новосибирск, июль 2013 года. Северное сияние по всему миру, несомненный предвестник глобальных событий. Ученые всего мира вот уже почти год бьются над загадкой, спорят и дискутируют, утверждая, что это всего лишь безобидная серия вспышек на Солнце. Но более узкий круг специалистов-физиков утверждают обратное. Солнечная активность здесь ни при чем. Солнце находится в стабильной, спокойной фазе. Никаких значительных выбросов с ее поверхности не зафиксировано. Что скрывается за ложью ученого сообщества? Некомпетентность или правительственный заговор? Сейчас этой актуальной теме посвящены все главные страницы мировых электронных изданий, журналов и телепередач. Выдвигаются совершенно дикие и сенсационные теории и предположения. Но знаете, что я думаю? Люди имеют право знать правду. Впервые это явление зафиксировано в разгар знойного лета 8 июля 2012 года и длится по сей день, сея панику и смятение. Военные и гражданские чиновники хранят упорное молчание, не желая комментировать, по их словам, обычное природное явление, но при этом тайно собирают любую информацию, связанную с небесным сиянием. Один анонимный источник из Министерства обороны даже намекнул, что с момента начала сияния во всем мире многократно увеличилось количество телепатов а также появление странных мутаций. Случайность или между этими событиями есть общая параллель? Одни эксперты утверждают, что это секретные военные испытания климатического оружия, и что бояться нечего. Другие, что это неизбежная кара Господня за грехи человеческие, и что День Страшного Суда уже не за горами. Давайте проголосуем на нашем интернет-портале и выясним, наконец, что думают наши телезрители. А теперь о птичьем гриппе, который связывают с очагами странной пандемии агрессии в Центрально-Африканской Республике и во многих регионах Индонезии и Китая. Количество пострадавших превысило 100 миллионов и пополняется еще на 100 тысяч ежедневно. Евросоюз и Российская Федерация одними из первых закрыли свои границы и установили строгие карантинные меры для отправляющихся и возвращающихся из за рубежа. Главный санитарный врач России призывает не паниковать, а своевременно мыть руки с мылом и следить за гигиеной тела. А наш спонсор на сегодня – компания Майлс Милс. Это мыло просто класс. Выбирай его сейчас. Защищает и питает. Лучшее оно для вас. Майлз Милс – качественные и недорогие предметы гигиены для всей семьи. Майлз Милс вот уже 40 лет с вами. А теперь о последних событиях на Курильских островах. После молниеносного военного вторжения вооруженных сил страны восходящего солнца на четыре спорных острова, являющихся суверенной территорией Российской Федерации, Переговоры между президентом России и премьер-министром Японии не принесли существенных результатов. Теперь последнее слово за президентом и его ответной жесткой реакцией. Статья Конституции, наделяющая его чрезвычайными полномочиями, будет рассмотрена сегодня на внеплановом заседании в Совете Федерации. Министр обороны страны отдал приказ командующему Далевосточным военным округом выдвинуть федеральные вооруженные силы в составе двух гвардейских танковых и трех моторизированных дивизий морской пехоты в зону конфликта с целью отбросить нарушителя государственной границы обратно за пределы демаркационной линии. Боевая группировка кораблей Тихоокеанского флота взяла курс в зону конфликта с целью перерезать снабжение из Японии и взять спорные острова в блокаду. Мир, затаив дыхание, застыл в ожидании большой войны. Ведь Япония находится под протекторатом Соединенных Штатов Америки, которые уже выразили России свой протест. Представители Госдепартамента заявили о полной поддержке законных требований и прав Японии вернуть аннексированные еще при СССР северные территории. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН на экстренном заседании, посвященном инциденту на Курильских островах, обвинил представителей США, Великобритании и Франции в разжигании мировой войны и потребовал немедленно повлиять на Японию с целью прекращения военных провокаций и срочно отвести японские боевые подразделения с российской территории. «Это неприкрытая и ничем не обоснованная военная провокация ведущих стран мира», заявил он журналистам. Китай, Индия и Куба выразили Российской Федерации полную свою солидарность и поддержку, а Северная Корея даже предложила предоставить свои вооруженные силы. Далее новости регионов. А они совсем не радужные. Количество больниц и врачей с каждым годом неуклонно сокращается, что в перспективе может привести к большим проблемам со здравоохранением, которые без того переживают серьезный кризис. Забастовки медицинского персонала по всей стране, недовольных своей заработной платой, приобретают характер эпидемии. Министр здравоохранения в отчаянии предложила даже восполнить нехватку медицинских кадров эмигрантами из бывших стран СНГ, что вызвало лишь скепсис у правительства. Медленно убавив звук музыки, льющийся из колонок ноутбука, Антон, встав с дивана, принялся разминать затекшие ноги. Как журналиста, его до сих пор интересовала тема небесного сияния. Но, как обычному обывателю, она ему порядком поднадоела. В самом деле, версий этого явления много, но правды, как всегда, не знает никто. Оставалось смириться с неизбежным и приспосабливаться к изменчивому миру. Пусть его коллеги-журналисты с Пенна рта пытаются продолжать освещать этот курильский конфликт, который, скорее всего, не продлится долго, его лично сейчас занимал больше удивительный рассказ старого пьянчуги-моряка из бара «Напротив», который, если не соврал, служил мичманом на крейсере «Адмирал Ушаков». В январе 1957 года его корабль и всю команду спешно отправили из Владивостока на секретную военную операцию в район Курил, к небольшому скалистому острову Шикотан, для спасения генерала Кашевара. После непродолжительной десантной операции, понеся значительные потери в живой силе, утраты 10 танков, всей артиллерии, автопарка, а также другого ценного военного имущества Командующий Тихоокеанским флотом Советского Союза вице-адмирал Чекуров отдал неожиданный приказ сравнять всю южную оконечность острова с землей. Для всех так и осталась загадкой его решения. но, судя по всему, корабли свою задачу выполнили. И кто бы ни являлся врагом, он был уничтожен. Вернувшаяся на остров разведывательная команда доложила, что никого не осталось в живых, и в том нет ничего удивительного. Корабли вели огонь беспрерывно весь день до самого позднего вечера превратив всю оконечность острова в аналог лунного ландшафта. По словам старого моряка, небеса горели, а земля болезненно содрогалась от тяжёлых артиллерийских ударов из главных орудий. Покопавшись в интернете, Антон не нашёл никаких упоминаний о данном эпизоде. Зато, судя по информации в Википедии, крейсер-адмирал Ушаков в это время участвовал в учебных манёврах в районе Камчатки, а вице-адмирал Чекуров находился в Хабаровске, встрече с генералом армии Кашеваром, министром обороны Жуковым и тогдашним председателем КГБ Иваном Александровичем Серовым. Было даже их совместное фото с данного мероприятия. Кашевар, к слову, чуть не получил из рук Хрущева звезду Героя Советского Союза, а через год стал командующим западной группы войск в Германии. Что до председателя КГБ Серова, то он вместе с министром обороны Жуковым потеряли свои должности и тихо сошли с политического олимпа власти. КГБ стал руководить Владимир Ефимович Семичастный, бывший заместитель Серова. А министр обороны Жуков в том же 1957 году исключен из состава ЦК КПСС, снят со всех постов в армии и в 1958 году отправлен в отставку. Уж не из-за инцидента линна на шикотане. Ради интереса, проведя журналистское расследование и анализ фотографии, Антон внезапно выяснил, что снимок — подделка. А крейсер «Адмирал Ушаков» в то же самое время видели в порту Владивостока. И даже нашлись живые свидетели, работавшие в то время в военных доках. Они сообщили, что собственными глазами видели прибытие крейсера. А еще припомнили, что его боезапас был сильно истощен. Как если бы он долго участвовал в морском сражении или в боевых стрельбах. Вот такой сюрприз вскрылся. К сожалению, ни Серова, ни Кашевара с Семичастным давно не было в живых. Была еще слабая надежда отыскать сына председателя Серова и поговорить с ним, но где его искать, непонятно. Антон вышел на балкон и задумчиво принялся созерцать горизонт, наслаждаясь теплой летней погодой. Проводил заинтересованным взглядом двух смешливых девушек в коротких юбках, бегущих домой с пакетами покупок из дорогого бутика. Что-то не вязалось во всей этой истории. Остров Шикотан является ключевым предметом споров с соседней Японией считающий её своей территорией, из-за чего между двумя странами до сих пор не было подписанного мирного договора. Если в 1957 году японцы скрытно высадились на острове и захватили его, для чего скрывать этот эпизод по прошествию стольких лет? Наши политики не желали в своё время портить отношения с Японией или тут что-то другое? Например, подготовка передачи группы островов, среди которых и шикотан? Что ещё? военные эксперименты, несчастный случай с взорвавшимся арсеналом, как написано в официальных источниках. А ещё были сведения о появлении НЛО накануне тех событий. Якобы свидетели говорили о ярко-алом свечении в небе, которое хорошо было видно в ночи. Чёрт, где же спрятана правда? Если японцы все эти годы точили зубы, то почему напали именно сейчас, не в мрачные 90-е, а когда Россия на пике своего могущества? «Непонятно. Возможно, тут всё дело в редких природных ресурсах, найденных на этих островах. И это не газ и не нефть, а что-то более ценное. Пусть все газеты и телекомпании освещают боевые действия. Он расскажет общественности всё самое интересное, что осталось за кулисами. За такие эксклюзивы ему и платит редакция газеты. Сделав себе коктейль из виски с колой, закинул в стакан парочку кусочков льда. Усевшись за ноутбук...» открыл неоконченную статью о карантинных мерах, введённых в Новосибирской области в связи с какой-то пандемией. Ему было лень работать, поэтому, выпив коктейль одним махом и ещё немного посмотрев телевизор, упал на кровать и тут же крепко заснул сном праведника. Накануне вечером он до утра знатно потусил с коллегами в ночном клубе, и ему почти удалось соблазнить красотку Ирину. Но он перебрал с выпивкой, и его доставили домой уже волоком. Ему снился мрачный темный остров посреди моря, вокруг которого бушевал сильный шторм, тогда как сам остров был нетронутый ураганом. Из его центра в свинцовые небеса бил яркий столб концентрированного света, похожего на лазерный луч. Пространство вокруг него стало стремительно сжиматься, и из тьмы внезапно проявились два алых глаза с нечеловеческими вертикальными зрачками. Они немигающим взором смотрели как будто прямо в душу, нагоняя тревогу, страх и еще кое-что, похожее на неотвратимость беды. Антон резко проснулся от громкого хлопка на улице. Свет во всем районе отсутствовал, а стоящие во дворах и на автостоянках припаркованные автомобили безбожно надрывались разноголосым хором охранных сигнализаций, каждая на свой лад. Зевнув, посмотрел на наручные часы. В воскресенье, ровно три утра. Скоро рассвет. Хотя и так в это время года достаточно светло, и небо все так же переливалось северным сиянием. Снова раздался громкий хлопок, разлетевшийся раскатистым глухим эхом по всему району, многократно отражаясь от панельных многоэтажек. На этот раз пробудились остальные жильцы соседних домов, разъяренные творящимся под окнами автомобильным армагеддоном. Кто-то грозился выйти и побить в авто битые все стекла, если сигнализацию сейчас же не заткнут. А кто-то громко предлагал вызвать полицию. Господи, за что мне такое наказание? Какой мудак развлекается в три утра! Продолжая отчаянно зевать, Антон медленно брел на кухню. Засунуть бы этим шутникам петарду глубоко в очко, туда, где солнце никогда не светит, и запалить. А еще лучше всю коробку с фейерверками в придачу. Мучаясь от жажды, Антон решил попить водички. Но в чайнике таковой не оказалось. Удивлённый щёлкая выключателем и не понимая, почему нет света, поспешно зашёл в ванную. Воды в кране не было, ни горячей, ни холодной. Вот это уже чудно и непонятно. Да что за хрень тут творится? Я за что вообще плачу коммунальщикам? Бардак. Помимо электричества не работал городской телефон и отсутствовал интернет. Причём как на ноутбуке от домашнего провайдера, так и мобильный в смартфоне. Последний, кстати, не видел никакого сигнала сотовых станций, превратившейся в бесполезную на свете вещь. Снова выйдя на балкон, Антон с изумлением увидел толпы людей, выбегающих на улицу из подъездов и спешно грузивших в свои автомобили немногочисленные пожитки. Над городом кружили несколько вертолётов, а высоко в небе раздавался специфический раскатистый гул реактивных боевых самолётов. Что-то произошло ужасное. Это ощущалось в атмосфере. Люди, даже не зная причины, на всякий случай готовились сбежать из города. «Эй, сосед!» — окликнул его, зевая с параллельного балкона, нетрезвый мужик в одних семейных трусах и майке-алкоголичке, которого весь подъезд знал под именем Витёк в основном из протоколов полиции. Известный алкаш и дебошир. Почёсывая волосатую грудь, с ехидной ухмылкой кивнул куда-то вдаль. «Третья мировая, что ли, началась?» Антон перевёл взгляд на горизонт и невольно мотюгнулся. Только сейчас он заметил, что именно было не так. ТЭЦ-5 — крупнейшая теплоэлектростанция на востоке страны, самая мощная на территории от Урала до Камчатки. Теперь на её месте лишь чёрный жирный столб дыма и всполохи пожаров, похожие на взлетающий в небо рой светляков. ТЭЦ-5 производила половину всей электроэнергии, вырабатываемой в области — Выдавало 24 миллиона киловатт-часов электроэнергии в сутки. Полмиллиона жителей Новосибирска получали тепло в своей квартире именно от этой ТЭЦ. Неудивительно, что в доме нет ни электричества, ни воды. «Эй, сосед!» — снова окликнул его мужик. «У тебя машина есть?» «Нет, она в ремонте!» Антон отчего-то смутился, всё ещё находясь под впечатлением от увиденного, что поразило его до глубины души. «А что?» «А то! Хренов, скажем прямо! Если это война, надо немедленно покидать город, пока нам на голову щедро не посыпались ядреные бомбы и прочая хрень. Новосибирск — крупный промышленный город, такие всегда под прицелом НАТО. Надо валить, если умный». «Да нет, это вряд ли война. Скорее всего, просто авария на ТЭЦ. Её скоро устранят». Сосед с ухмылкой облокотился поручнем балкона наблюдая за мечущимися внизу людьми. Похоже, всё происходящее его здорово веселило и забавляло. «Трусливые и подлые стервятники. Спасают жалкие душонки. Даже не удосужились предупредить соседей. Парень, ты в армии хоть служил? Или за мамкиной юбкой отсиделся?» «Конечно». Антон был немного уязвлён вопросом. «Два года в военной разведке». «Круто. Значит, бушковитый». А я в ВДВ от звонка до звонка. Слышь, парень, точно тебе говорю, сейчас начнется еще то представление: Когда остальные дурачки проснутся и рюнутся в ближайший магазин за хабаром, ты помнишь, когда в 80-е завозили в магазин колбасу, водку, и какое тогда творилось толпотворение? Вот, а это будет в сто раз хуже. В общем, ты как хочешь, а я ушел на охоту, пока на полках хавчик еще есть. «Бывай. Может, это и не война, но если удастся разжиться товаром на халяву, я за любой кипиш, кроме драки». Шокированно зайдя обратно в комнату, Антон на всякий случай проверил электричество и интернет в смартфоне. Ничего. Все так же, как не было, так и нет. Подключив наушники к разъему смартфона, включил радио, которым никогда сроду не пользовался. В радиоэфире транслировали одну и ту же запись, передавая ее снова и снова. Понимание. Говорит Управление по делам гражданской обороны. Граждане. Возникла непосредственная угроза биологического заражения техногенного характера. Запасайтесь водой, продуктами питания и предметами первой необходимости. Укрываясь в доме, герметизируйте все помещения. Для защиты поверхности тела от загрязнения биологически активными веществами используйте комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные полимерные накидки, куртки или плащи. Находиться на улице вне укрытия запрещено. В городе вводится комендантский час. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Уже проводятся все необходимые мероприятия по защите населения со стороны органов государственной власти. Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь больным и престарелым. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями управления по делам гражданской обороны. На улице запоздало разнесся по всей округе длинный унылый гудок тревоги сжавший душу в железные тиски холодного страха. Снова выбежав на балкон, Антон с изумлением разглядел, как по пустой улице, перекрытой для гражданского транспорта полицейскими автомобилями, медленно ползет длинная колонна крытых зеленых Уралов из соседней воинской части. Их сопровождали несколько пятнистых БТРов, зловеще рыскающих по сторонам крупнокалиберными пулеметами. «Внимание, граждане! Биологическая угроза!» громко звенели их внешние динамики. «Возникла опасность биологического заражения техногенного характера. В целях предотвращения распространения инфекции просьба вернуться по домам и не выходить из квартир до особых распоряжений. Немедленно покиньте улицу. Мародеры и прочие преступные элементы будут расстреляны на месте без предупреждения». Антон затаил дыхание, когда заметил сверху какое-то необычное движение в кустах. Крадущаяся черная тень из ближайшей подворотни сначала затаилась, а потом стремительно, словно молния, кинулась в военные колонии наперерез и с душераздирающим воем и визгом врезалась в ближайший армейский грузовик, пробив его брезентовый тент. Раздался многоголосый людской вопль, маты и треск из десятков автоматов. Какой-то бедолага пытался выползти из кузова и сбежать, но неведомая сила ухватила его за ноги и втащила обратно. Грузовик бешено раскачивался на мощных рессорах, из стороны в сторону, как будто внутри кузова ворочался безумный бегемот. Людские вопли стихли, наступила тишина. Остальные грузовики быстро отъехали на безопасное расстояние. Антон с расширенными от ужаса глазами наблюдал, как один из БТРов взял грузовик на прицел своего крупнокалиберного пулемета и выдал по нему длинную гремящую очередь трассирующими пулями, после чего грузовик охватил огонь. Объятая пламенем визжащая масса, попыталась выбраться из-за скорёженного острова, остова, в который превратилась машина. Но вторая очередь разнесла её в кровавые ошмётки. После этого колонна продолжила своё неспешное движение, не прекращая трансляцию из динамиков. «Внимание, граждане! Биологическая угроза! Всем разойтись! Немедленно покиньте улицу! Мародёры и другие преступные элементы будут расстреляны на месте!» Количество боевых вертолётов в воздухе увеличивалось с каждой минутой. Помимо горящей ТЭЦ, в городе появились множественные очаги возгораний, к которым спешили пожарные машины. Сквозь унылый вой сирен изредка пробивались гулкие, отдалённые звуки, словно гигантский там-там на барабане. «Тяжёлая артиллерия работает», — решил Антон. Он такие звуки и раньше много раз слышал, когда проходил срочную военную службу в Чеченской Республике. Может, сосед прав, и началась война. Тогда что это за существо напало на конвой? Нет, надо валить из города, пока тут всё не уляжется. Неизвестно, как долго продлится эта биологическая угроза. День, неделю, месяц. А если навсегда? Что произойдёт, когда основная масса людей, а это на минуточку полтора миллиона человек, ударится в панику или всё-таки решатся остаться в городе? После чего начнётся непременный в таких случаях голод и мародёрство. Как ни крути, а выходит полная жопа. Автомобиль Антона находился в ремонтной мастерской на другой стороне города. Поэтому тут без вариантов. Связи с друзьями и коллегами нет. Так что остаётся два выхода. Либо уходить в полную неизвестность самостоятельно, либо бежать к ближайшему супермаркету и отбивать еду у других людей, после чего ждать неизвестно сколько времени. Первый вариант ему показался более здравым, так как за городом у него была дача — кирпичный, добротный двухэтажный дом с огородом и высоким забором рядом с рекой. Дачу можно превратить в крепость и долгое время питаться едой из сада и огорода. А в его нынешней двухкомнатной хрущевке он быстро склеит ласты. Туда без еды и воды не протянуть и недели. А когда начнётся массовый голод, ещё вчерашние добрые соседи, вроде того мужика в майке, с удовольствием перережут тебе глотку ради куска черствового хлеба». Антон чертыхнулся, когда, открыв холодильник, не обнаружил там ничего существенного. Банка килик, банка зеленого горошка, замороженный ментай, несколько древних упаковок с пельменями полугодовой давности и несколько жестянок с пивом. Было еще десяток яиц, но он их случайно выронил из дрожащих рук. Лихорадочно осматривая шкафчики на кухне, Нашёл ещё нетронутую пачку гречки и какие-то армянские специи. А вот что его порадовало, так это килограммовый пакет с сывороточным протеином, который он употреблял по возвращении из спортзала. Теперь нужно было только раздобыть воды. А это не просто без рабочего водопровода. Значит, хочется ему или нет, придётся сделать остановку в ближайшем супермаркете. Тут как раз есть один неподалёку поэтому, прихватив в качестве оружия старенький газовый пистолет на шесть патронов и стальной кастет, решил, что в таком деле не помешает и небольшой топорик, которым он рубил мясо, выезжая с друзьями за город на шашлыки. Переодевшись в надёжную полевую одежду из мембранной ткани, нашёл свои старые, но всё ещё надёжные берцы на толстой каучуковой подошве. Тонкая водоотталкивающая куртка для рыбалки — Армейский рюкзак на 20 литров и моток верёвки закончили его экипировку. Не забыв паспорт и рабочее удостоверение журналиста, он решил не брать с собой дорогой фотоаппарат с длинным объективом, так как он весил немало и пользы от него немного. Надев чёрную кепку, Антон с опаской вышел из квартиры, прислушавшись к шуму на первом этаже. Закрыв квартиру на ключ, быстро спустился по лестнице с шестого на первый этаж. У подъезда скопилась большая толпа жильцов дома громко обсуждая произошедшее с грузовиком. На многих лицах людей читался шок и ужас. Многие женщины рыдали взахлёб, другие их успокаивали. Антон не поленился и дошёл до края дороги, чтобы изучить вблизи место происшествия. Грузовик к тому времени выгорел почти дотла, но уже на подходе к нему пришлось закрывать нос рукавом. Невыносимо смерделок горелой плотью, вызывая позывы рвоты. Поворошив толстой веткой на пепелище, он невольно отпрянул когда наткнулся на сильно обгоревшие тела. Отставить! Тело было всего одно, но словно состояло из множества частей и фрагментов. Даже несколько черепов наполовину слились между собой, образовав жуткую пародию на человеческое лицо гидроцефала. Антон оставил своё занятие лишь тогда, когда разглядел у монстра несколько рядов острейших, как бритва зубов. «Что это за хрень? Никогда ничего подобного не видел!» — мелькнула мысль. Антон, короткими перебежками, стараясь не оглядываться, покидал место, где сделал жуткую находку. Теперь он не жалел, что решил выбраться из города. Возможно, эта тварь была одна, но что-то подсказывало, что это не так, и поблизости могли находиться другие похожие, а может и похуже. На соседних улицах были другие военные патрули, довольно грубо разгоняя немногочисленных зевак. Миролюбивые и добропорядочные граждане сидели, закрывшись по квартирам, ожидая новых инструкций от властей. А вот граждане с неспокойным характером стремились вырваться за город. Их не пугали ни военные, ни угроза быть застреленным на месте. Добравшись пешком до высокого пятиэтажного супермаркета, находившегося в каких-то 100 метрах от дома, Антон с первого взгляда оценил творимый вокруг беспредел и понял, что ловить здесь особо нечего. Казалось, весь город сюда пришел, и теперь активно пытался взломать стеклянные двери. Когда толпе надоело бороться с охранниками супермаркета, они принялись бить дубинками витрины и таким образом проникать внутрь. Разливаясь, словно вышедшая из берегов полноводная река, ручейки озлобленных людей разбредались по всем этажам, по неработающим эскалаторам, бегая с тележками друг с другом на перегонки, которым позавидовали бы и римские гладиаторы. Особенно бойко орудовала кулаками и битами группа гастарбайтеров. Крепкие молодые мужчины лет 30 отлавливали на выходе счастливчиков и попросту отбирали у них их добычу в тележках, угрожая ножами. Непонятливых и жадных жестоко избивали битами и ногами по голове, не особо разбирая, мужчина это или женщина. Другая группа, более зрелых мужиков, впечатленных их успехами и примером, попробовала составить им конкуренцию, но были жестоко биты, понесли потери и поспешно отступили еще больше, озлобившись. Первая кровь пролилась в стычках у мясных и водочных прилавков, где каждый хватал все, что было под рукой, и старался при этом вырваться из плотного кольца окружения. Другие, кому повезло меньше или не хватило расторопности, чинили им всяческие препятствия, перекрывая пути отхода. Апогеем всеобщего расхищения и грабежа стало появление БТР. Несколько весьма предприимчивых солдат с соседнего блокпоста под командованием вороватого прапорщика справедливо рассудив, что то, что позволено остальным, позволено и им, попросту загнали свою машину на первый этаж, угрожая оружием, разогнали всех со своей дороги и стали активно передавать друг другу по цепочке элитное дорогое спиртное в фигурных бутылках. Вскоре их внимание переключилось на ювелирный отдел, куда тянулись в основном молодые женщины, привлеченные блеском золотых украшений и бижутерии. Они с визгом разбежались, когда пара солдат дала короткий залп в потолок. Когда Антон стал думать, что именно так и выглядит безумие, и сто раз успел пожалеть, что не захватил с собой фотоаппарат, раздался громкий женский вопль. Его бы никто даже не заметил на фоне людских криков и руганий, но многие уже увидели его причину и тут же пустились на утек, побросав все, что успели награбить. Сокбенное, исковерканное существо, состоящее, казалось, из одних конечностей и когтей, довольно ловко орудовало кривыми костяными лезвиями, похожими на сабли которые росли вместо рук. Этих жутких отростков было ровно четыре. И они легко, как нож сквозь масло, пробивали тела пробегавших мимо людей, но чаще отсекали руки и вспарывали животы. Существо с леденящим душу воем с разбега врубилось в самую гущу толпы и активно заработало своими ужасающими клинками, без устали кромсая и рубя плоть. Мраморный пол мгновенно стал бурым и скользким от крови. Отрубленные части тел щедро катались под ногами в перемешку с хрипящими и дергающимися в предсмертных мучениях несчастными, кто оказался на пути существа. Следом за одним появились десятки других, не менее экзотических уродов, активно включившихся в кровавую жатву, калеча не менее быстро и эффективно, чем их собрат. Кто из людей был поумнее и пошустрей, сбежали сразу и выжили. А вот военные и некоторые мародеры, включая гастарбайтеров, Замешкались, не желая терять добычу. Они и стали следующими мишенью мистиков, как про себя охарактеризовал твари Антон, решив, что есть в них что-то мистическое. При этом мистики, как ни странно, не пытались убивать, а в первую очередь обездвиживали жертву, лишая ее мобильности и способности сбежать. Помимо жутких конечностей, у мистиков обнаружились и более зловещие навыки и умения. Дергаясь от многочисленных пулевых попаданий, Твари сблизились с солдатами и агрессивно настроенными гастарбайтерами на расстояние 3 метров, после чего выпустили в их сторону из пасти облако зелёного токсичного газа. И пока люди, надрываясь от кашля, тёрли слезящиеся глаза, мистики выпустили в них тонкие, блестящие нити не толще волоса. Впиваясь в незащищённые части тела, судя по реакции жертв, они наносили мощный электрический импульс, парализовавший мышцы. После этого добыча падала как подрубленная, переставая дёргаться, и за неё активно брались другие существа, начиная обволакивать и оплетать нитями, превращая в некое подобие кокона. Та же незавидная участь постигла и остальных гражданских, кто с хрипом пытался уползти прочь, оставляя за собой бурый кровавый след. Наблюдая за всем происходящим из-за прилавка спортивных товаров, Антон быстро спрятался, когда заметил, что мистики, оставив все свои дела, одновременно застыли и в едином порыве уставились в его сторону. У него был шанс сбежать вместе со всеми, когда эти существа ещё только появились, но из-за своей неудержимой журналистской любознательности решил остаться и поглядеть, чем всё закончится. Однако небеса были сегодня на его стороне. Мистики ещё только двинулись в его сторону, как на первый этаж прямо сквозь остатки витрин ворвались сразу два БТРа и, не останавливаясь, открыли огонь прямо на ходу. Вжавшись в пол и закрыв голову руками, Антон молился только о том, чтобы, если в него невзначай и угодит пуля, то пусть это место будет голова, чтобы умереть мгновенно и долго не мучиться. Огненные трассы с жутким оглушающим воем гудели у него над головой, отчего волосы вставали дыбом, и неудержимо хотелось опорожнить мочевой пузырь. За несколько мгновений почти все находящиеся в холле первого этажа мистики были буквально аннигилированы в группу подергивающейся органики но и новоприбывшим солдатам досталось, когда появился новый участник. Исковерканная до неузнаваемости бугристая масса на двух толстых, как у слона, ногах была ростом под три метра. Словно сотканная из гипертрофированных перекрученных мышц, фигура качка, сожравшего все анаболики и гормоны роста в мире, с рёвом ударилась о бронетранспортеры. Оглашая округу вибрирующими воплями, ухватилась обеими руками за заднюю часть ближайшей бронемашины после чего одним рывком перевернула её на крышу. Второй БТР резко сдал назад, пытаясь сбить с ног и раздавить качка. Однако тот оказался куда более крепким орешком. Сотрясая воздух рёвом, он упрямо упирался руками в корму машины, пока та его волокла по гладкому мрамору к стене, куда и впечатала со всего маха. Самое удивительное, что и это не помогло. А лишь ещё сильнее разъярила мутанта. Барахтаясь в облаках пыли в огромном проломе стены, Он поднял над головой тяжелый бетонный блок весом в несколько тонн и обрушил его на покатую пулеметную башню БТР. От такого удара ее сплющило внутрь и заклинило механизм поворота. Селища у монстра была, прямо скажем, просто невероятная и фантастическая. Он бы, несомненно, вышел победителем в этом неравном бою с двумя федеральными бронетранспортерами. Но тут уже подоспел экипаж первой перевернутой машины сэр Шага в руках. Реактивные штурмовые гранаты РШГ-2, обладая способностью проламывать железобетонные стены толщиной до 300 мм и кирпичные до 500 мм, не оставили качку никакого шанса в этом поединке. Слаженный залп из пяти гранатомётов практически в упор отбросили обожжённую тушу монстра метров на пять. Пролетев сквозь разбитую витрину, он с грохотом прокатился до тротуара и больше не вставал, застыв неподвижной горой слегка вздрагивающей плоти. Солдаты в противогазах одновременно вскинули автоматы и нацелились на Антона, когда тот выскочил из укрытия и бросился к ним бежать, размахивая руками. «Эй, не стреляйте, я человек!» — заорал Антон, заметив, что ещё миг и его изрешетят. «Заражённый!» — прогудела маска одного из бойцов с лычками лейтенанта. «Назад!» «Не похоже!» — отозвался второй в звании сержанта, а потом прикрикнул. «Стой на месте, парень! Не приближайся!» Или у тебя будет свинцовое отравление? Вы что творите? С ума сошли! Они же еще живые!» Воскликнул Антон, когда увидел, как солдаты принялись спокойно и неспешно расстреливать из автоматов лежащие на полу неподвижные коконы людей, обвитых серебристой нитью. «Их еще можно спасти!» «Забудь про них! Им уже никто не поможет!» Рявкнул лейтенант, опуская автомат. «Через час, максимум два, они станут как эти уроды, которых мы упокоили!» «А может, и похуже. Ты вообще кто такой? Мелкий воришка? Просто зевака? Кем работаешь, шкет?» «Полегче. Я работаю в газете «Тайная политика» ведущим корреспондентом». «Пресса, значит». Лейтенант заметно поскучнел. Приподняв маску противогаза, сплюнул сгусток слюны на мраморную плиту. «У вас газета типа «Аномалия»? Эрнст Молдашев? «Третий глаз? Зелёные человечки?» «Мы не жёлтая пресса, а серьезные издания» возмутился Антон. Вообще-то мне насрать, желтые или зеленые. Если хочешь жить, забирайся в машину и поедешь с нами. Ты контактировал с кем-нибудь из зараженных. Они тебя кусали? Никто меня не кусал. Кто эти существа? Подбежавший солдат, избавил лейтенанта от ответа. Товарищ лейтенант, двигателю каюк, мы никуда не едем. Вокруг нас формируются отдельные группы некроморфов. Боюсь, скоро здесь будет не протолкнуться от них. Что, вторая машина? «Она на ходу, но перевернуть её обратно на колёса не сможем». «Хреново». Лейтенант после паузы буркнул. «Вызывай парацию вертушку. Опиши ситуацию. Скажи, что мы застряли в супермаркете «Окей», на перекрёстке улиц Военная и Ипподромская. Не можем самостоятельно вырваться из окружения. Потеряли оба транспорта. Срочно требуется эвакуация. «Давай, сынок, вызывай. Время не в обрез». «Нам же запрещено возвращаться без гражданских», — шепнул ему сержант. Лейтенант молча указал на Антона и других выживших, кто ещё прятался по углам или продолжал грабить магазинные полки, пока не было рядом конкурентов. «Гражданский, говоришь?» «У нас тут с полсотни наберётся. Соберите этих дурачков в одном месте и организованно выведите на крышу здания. Пусть пришлют Ми-26, а то все не поместимся». «На эскалаторах оставьте по пулеметчику, Установите контроль на всех этажах, чтобы мышь не проскочила. Далее вызовите ближайшие посты. Пусть немедленно выдвигаются к нам. Всё равно пытаться контролировать такую огромную территорию силами небольшого отряда — Дело гиблое. Я это сразу сказал. Да кто меня будет слушать? Нам бы успеть до темноты». «Что будет с наступлением темноты?» — поинтересовался Антон. Лейтенант на это лишь хмыкнул, буркнув на прощание. Сам всё увидишь. Антона и остальных гражданских построили в колонну и повели на верхний этаж по неработающим эскалаторам. Тем временем федеральные подразделения со всего района постепенно стягивались к супермаркету, где было удобно держать оборону, так как вокруг него простиралась обширная автомобильная парковка. Прекрасно просматриваемое во всех направлениях и простреливаемое пространство, теперь стало их единственным союзником. Еще до полудня к ним присоединились потрепанные остатки военной полиции в количестве 10 человек, приехавшие на трех бронированных автомобилях тигр. Парочка танков Т-80, две БМП-3 и 4 грузовика Урал с сотни солдат срочной службы из городской комендатуры. Поначалу Антону показалось такое скопление сил чрезмерным, но, наблюдая с крыши в бинокль, позаимствованный у соседа, за прилегающими кварталами, где тут и там завязывались стычки граждан с этими некроморфами, как их назвал лейтенант, он уже так не считал. Получив прочитающуюся ему часть еды в виде сублимированного мяса и литровую пластиковую бутылку питьевой воды, ему пришлось расстаться со своими припасами, захваченными из дома. Никто не удосужился ему объяснить, почему у него конфисковали его собственность. Но он догадывался, что, вероятно, из-за страха заражения, ведь никто толком не знал, что являлось ее источником. Остальные спасенные отчаянно скучали неподалеку, жалуясь и что их удерживают помимо их воли. И вообще им пора домой к семьям. Бродя по крыше вдоль ограждения, Антон попробовал слушать радио, но там все так же транслировали до смерти надоевшие обращения гражданской обороны. Солнце высоко стояло в зените, нещадно выжимая из кожи капли драгоценной влаги. В мареве перегретого воздуха вдали по улицам проносились автомобили, груженные домашним скарбом. Граждане бежали из города, спасая все, что было дорого. Потом все видимое пространство стало заволакивать дымом от пожаров. Очаков было слишком много, и пожарные не успевали всюду, тем более когда на их машины постоянно совершали нападения некроморфы. Вскоре их пришел навестить лейтенант, который до сих пор не удосужился даже представиться. Он коротко опрашивал мужчин и женщин, записывая информацию в блокнот, интересуясь в основном их военным прошлым, а именно службой в армии и гражданской специализации. Его не слишком волновали жалобы, плач и угрозы. У него был приказ. Когда дошла очередь до Антона, и тот предъявил свой паспорт и назвал номер воинской части, где служил, Лейтенант впервые проявил, помимо брезгливости, неподдельный интерес. «Значит, военная разведка, сержант Антон Сергеев. Отлично. Может, пригодится». «Кому пригодится?» — осторожно спросил Антон. «Родине, Сергеев, родине. Ты, может, еще не заметил или не понял, но у нас тут вроде как чрезвычайное положение со всеми утекающими. Надеяться, что оно скоро закончится, и вы все на радостях вернетесь по домам, я бы не стал». «Так значит, это все-таки война?» гораздо хуже. Это геноцид. Такая вот херня, притом повсюду. Вот и до нас наконец докатилось. Всё начиналось в прошлом году с небольших, малозначимых инцидентов в глухой сельской местности, в деревнях. Потом постепенно перекочевало к малым городкам, а теперь вот дело дошло и до миллионников. Не спрашивай меня, кто эти существа и откуда. Я понятия не имею, кто их таких красивых породил. В штабе их велели именовать некроморфами, и никак иначе. С ними никаких контактов и переговоров. Уничтожать на месте при обнаружении. Инфицированных изолировать от здоровых, а лучше тоже уничтожать. Кстати, о здоровых, чтобы не было дальнейших вопросов и недопонимания. Мы собираемся эвакуировать вас в безопасное место, в концентрационный лагерь Толмачева. Меня? В концлагерь? Антон почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Это что, такая дурацкая шутка? За что и по какому праву? Лейтенант покачал головой и внезапно снял противогаз. Внимательно посмотрел на собеседника холодными, как лед глазами на костистом лице, сердито смахнул со лба влажную от пота, прядь белобрысых волос. Внезапно рассмеялся, заметив, как остальные граждане тревожно навострили уши, прислушиваясь к их разговору. Сергеев, ты что, дурак? Или притворяешься таковым? Я сказал русским языком. «Концентрационный лагерь. Никакого отношения к нацистским концлагерям он не имеет. Это просто место, где концентрируется часть населения, чтобы вас, идиотов, хоть как-то контролировать и изолировать от некроморфов. А в случае нужды оказать помощь, дать еду и воду. И только. Никто тебя не собирается пытать сжигать в печке. Начитаетесь книжек, потом порить херню. Скажи спасибо, что мы тебя первыми нашли, а не эти орды нечисти» которые словно саранча кочуют по городу с места на место, и хватают таких дурачков, как ты, кто решил самостоятельно покинуть город. Вы, кретины, не слышите, что вам говорят. Когда вам представители гражданской обороны советуют сидеть дома и нос не высовывать наружу, это значит, надо сидеть дома тихой мышью, а не носиться по всему городу с выпученными глазами, грабя супермаркеты и магазины, пополняя тем самым популяцию этих тварей. Короче. Тебе снова предстоит послужить Родине. Твои армейские навыки нам пригодятся. И что мне нужно делать? Я и оружие это сто лет в руках не держал. Быстро вспомнишь. Это ведь как езда на велосипеде. Пошли, поможешь нам хотя бы в охранении периметра. А то нам людей не хватает. Транспорт задерживается до вечера. А вы сами кто будете? Как к вам обращаться? Лейтенант Сергей Кравченко. 18-я отдельная мотострелковая бригада внутренних войск особого назначения. У нас приказ эвакуировать гражданских в безопасное место и уничтожать по возможности всех некроморфов. Обращаться ко мне следует, товарищ лейтенант. Честь можешь не отдавать. Переживу, не гордый. Пошли, Сергеев. И вы двое. Вам выдадут оружие и расскажут, что нужно делать. Антона и компанию еще из двух крепких мужчин, один из которых служил в армии снайпером, а второй в ВДВ-стрелком. Лейтенант отвёл к своим бойцам, где им троим выдали автоматы АКС-74 со складными металлическими прикладами и три рожка с патронами на брата. Также помимо ручного оружия, новоиспечённым ополченцам полагались титановые шлемы высокого уровня защиты, противогазы ПМК-1, разгрузочные жилеты, рация и одна осколочная граната Ф-1, прозванная в народе «Лимонкой». Когда они спросили, для чего граната, Кравченко с усмешкой ответил, «На случай плена». Впрочем, мрачный юмор лейтенанта оценили не все, но больше дурацких вопросов не задавали. Антону хорошо была известна эта модель ручной гранаты. Её корпус при разрыве давал почти 300 крупных тяжёлых осколков с начальной скоростью разлёта около 700 метров в секунду. Если такая рванёт в руках, потом костей не соберёшь. — Сергеев, на тебе северное крыло второго этажа, — быстро раздавал приказы лейтенант. — Залужный, южное крыло, второй этаж. Шевцов, центральный эскалатор, первый этаж. Надеюсь, все умеют пользоваться рацией. Если забыли, могу провести краткий инструктаж. Умеете? Молодцы. При обнаружении любой подозрительной активности тут же сообщаем мне: в твари стреляем без предупреждения. Это значит, не надо с ними говорить или налаживать диалог. Это бесполезно. В лучшем случае вас сильно покалечат, а в худшем обратят в себе подобных. «Первый, кто побежит домой, оставив свой боевой пост, рискует поймать в спину пулю. Это так, к слову. Чтобы понимали, что всё серьёзно, и я не шучу». Антона проводили к его боевому посту у огромного обзорного окна. Отдав свой бинокль, солдат отправился на первый этаж вниз по эскалатору. Сняв автомат с предохранителя, Антон принялся внимательно изучать свой сектор обзора автостоянки, стараясь фиксировать всё подозрительное, что попадало в поле зрения. Тем временем первый этаж полностью освободили от трупов. Их вытаскивали за ноги на улицу, укладывали в некое подобие поленницы, которую после, облив бензином, подожгли. Подобные похоронные костры наблюдались повсюду, поднимаясь к небесам сотнями и тысячами столбов дыма. Один раз по шоссе на полной скорости пронесся БТР, облепленный сверху донизу шевелящейся массой из некроморфов. Но так как БТР не остановился, а почти сразу скрылся за поворотом, вручать его экипаж никто не стал, да и не мог. Ясно одно, город медленно, но верно погружался в пучину ада, утаскивая за собой всех своих обитателей. Много раз над головами пролетали звенья грузовых вертолетов, но ни один не приземлился на крышу торгового центра, чтобы забрать выживших. Лишь один раз на крохотном двухместном вертолете к ним прилетел какой-то майор, который, недолго поговорив с Кравченко, снова улетел. Неопределенность очень тяготила, особенно после осознания того, что возвращение к прежней спокойной жизни, возможно, уже никогда не будет. Этим утром каждый из них превратился в одинокого скитальца, бездомного бродягу, вольного идти куда пожелает. Спасение утопающего — отныне дело рук самого утопающего. Если катастрофа, как чума, и вправду поразила все население планеты, Распространяясь, по словам Кравченко, с геометрической прогрессией, со скоростью лесного пожара, значит, дело дрянь. Еще пары дней бесплодного сопротивления, и город наводнят обращенные. Здесь не останется нормальных людей уже к концу недели. Города превратятся в смертельные каменные ловушки. Где долго прятаться не удастся, учитывая, с какой феноменальной скоростью и упорством некроморфы находят выживших. К концу месяца падут все плохо защищённые негерметичные укрытия. А к концу года можно говорить о полном исчезновении любой государственности на планете. Возможно, где-то и сохранятся на изолированных островах остатки былого могущества, но вряд ли их будет много. «Сергеев, доложи обстановку! Долго молчишь?» — зашипела рация. «Всё спокойно! Постороннего движения не наблюдаю! Минутку!» Приложив пыльные окуляры к глазам, Антон разглядел в бинокль группу некроморфов. Они стояли неподвижно в тени высотного здания, глядя прямо в сторону супермаркета. В густой тени их глаза недобро светились алыми искрами. Внимание! Вижу группу тварей, их примерно три десятка, до них больше километра. Что они делают, но? Ничего, Антон смутился. Не понял. Что значит ничего? Поясни. Да ничего они не делают, просто стоят и смотрят на меня. Сорвавшись с места, все некроморфы как один устремились прямо в их сторону, а к ним из переулков присоединялись отовсюду десятки новых. Толпа росла прямо на глазах. Твою же мать! они бегут сюда! Тревога! Тревога! Заорал Антон в рацию. Принял много целей! бесстрастно уточнила рация. Да со всего района, сотни! Спокойно, без пены, боец. Держи оборону. Я пришлю к тебе подкрепление. Солдаты Кравченко и все, кто прибыл после него. Хорошо поработали, укрепляя первый этаж. На разбитые окна опустили тяжелые стальные сетчатые жалюзи, двери заколотили и забаррикадировали. Все три эскалатора заминированы. В случае прорыва периметра можно было организованно отступить на второй этаж, взрывая за собой другие эскалаторы и так до самой крыши. В здании пять этажей, так что этот фокус можно было повторить еще как минимум четыре раза. Боевую технику хотелось поберечь, так как нашлись свидетели, утверждавшие, что среди некроморфов попадаются и такие уникумы, которые легко проникали сквозь металл брони. Никто им, разумеется, не поверил, но, связавшись со штабом, выяснили, что зарегистрирован новый вид мутантов, которые и вправду проникают сквозь плотные преграды, используя непонятной науке квантовый эффект взаимопроникновения в твердую материю, из-за чего бронетанковые и мотострелковые подразделения несли серьезные потери. Был и еще один опасный и весьма распространенный вид — некроморф электрический, или, как его прозвали бойцы-электрик. Обладая огромным разрушительным энергетическим потенциалом, эта разновидность нежити выводила технику из строя мощными разрядами, пережигающими все электрические схемы. Если такой, не дай бог, прилипнет к броне танка, то легко может обездвижить тяжелую машину, а то и убить весь экипаж мощным напряжением. Кравченко же решил рискнуть, и отправил навстречу приближающейся Орде все свои машины. Успев развернуться в одну цепь, навстречу некроморфам, танки Т-80, БТРы, БМП и «Тигры» слаженно открыли ураганный огонь, погрузив все пространство за стоянкой в пылающий ад из огня и дыма. Одновременно на трех других направлениях оживились орды белесых, человекоподобных гуманоидов, иначе их и не назовешь. Если еще утром они и были нормальными людьми, Сейчас представляли собой одну единую биомассу. С виду у них не было ни клыков, ни когтей. Тела мертвенно-белого цвета, словно вымазанные мелом, но двигались со скоростью бегущего спринтера, преодолевая огромное расстояние за короткий срок. Вместо ртов у них были щупальца, которыми они удерживали жертву, а глаза белесые, без зрачков. Кравченко сообщил, что этот вид продавливает оборону исключительно количеством и использует для обращения эффект инфицирования при контакте с лицевыми отростками. Но их тела очень уязвимы к повреждениям, так что пуля, попавшая в грудь или шею, могла стать смертельной. Ведя огонь из автомата короткими очередями, Антон старался экономить боеприпасы, аккуратно выбирая цели, чтобы поразить наверняка. Все пространство перед ним заволокло пылью, когда вызванная лейтенантом артиллерия накрыла автостоянку сплошным ковром из снарядов. Находящиеся в воздухе боевые вертолеты поддержали защитников огнем своих неуправляемых ракет. Пилоты пытались воспользоваться удобным случаем и нанести как можно больший ущерб некроморфам, так как до этого их еще не удавалось так удачно собрать в одном месте и накрыть разом. Супермаркет стал своего рода приманкой а в качестве наживки выступало большое количество необращенных людей. К Антону присоединился мрачный и неразговорчивый боец, обмотанный лентами с патронами и ручным пулеметом печенек наперевес. Он улегся прямо на пол среди битого стекла. Установив оружие на раскладные сошки, поспешно припал к дергающемуся стволу, выплевывающему со скоростью 800 выстрелов в минуту, тяжелые пули со стальным сердечником. Пулемет выкашивал ряды белоглазок, словно спелую рожь. События к тому времени развивались стремительно. Грохот танковой пушки и трескотня тяжелых пулеметов внезапно прекратились. Антон увидел, как танк от чего-то закрутился на месте, как волчок, а остальные боевые машины стали пятиться от него подальше. Все оставшиеся стекла в здании зазвенели, задребезжали и завибрировали. В голове началась неприятная пульсация. Неудержимо хотелось сложиться пополам и извергнуть из себя содержимое желудка. Из облака пыли и огня, куда вела огонь бронетехника, сформировалась высокая, сухая, словно ветка фигура, ростом не меньше шести метров в высоту. Закутанная в грязное тряпье, она протягивала перед собой худые руки, словно хотела обнять. Увитая разветвленными, как у оленя рогами, вытянутая морда, похожая на лошадиную, приковывала внимание своими тремя светящимися багровым свечением глазами. Следом за существом, Появились еще два подобных ему, только наполовину слившихся вместе, словно сиамские близнецы. От этой троицы исходили потоки невидимой энергии, которую защитники ощутили даже на таком большом расстоянии. Антон и сам не понял, в какой момент оказался на полу, ощущая дикие головные боли и приступы, похожие на эпилептический припадок. Пулеметчик тут же рядом бился в агонии, у него из ушей и глаз текли алые ручки крови. «Земля вызывает воздушный борт-2. Почему прекратили огонь? Приём!» — шипела на полу рация. «Есть кто на связи? Вызывает воздушный борт-2. К вам стягиваются некроморфы со всего города. Передовые группы меньше, чем в пяти километрах. Приём! Некроморфы на подходе, повторяю. Большие группы двигаются в вашем направлении. Немедленно готовьтесь к эвакуации. Транспорт уже в пути. Как поняли?» «Вас понял!» Прохрипел заплетающимся языком Антон, приложив рацию к губам. — Просьба оказать артиллерийскую поддержку. Цель юг-юго-запад. Трое высоких существ с рогами. Они убивают нас на расстоянии. Помогите! — Принято. Атака с воздуха. Тройная цель. Антон зажал голову руками и сжался на полу в позе эмбриона, не в силах терпеть более головные боли. Вибрация и пульсация достигли такого уровня, что все целые стекла в здании давно рассыпались в стеклянную пыль, а железобетонная конструкция здания дрожала как в лихорадке, активно резонируя. Некроморфы уже подобрались к супермаркету на критические 30 метров. Еще немного, и они, словно волны цунами, захлестнут и сомнут толпой. Несколько неуправляемых ракет разорвались неподалеку от трех жутких телепатов, окатив их облаком осколков. Почти сразу давление на мозг ослабло и Антону хватило сил, чтобы доползти до пулемета и взять эту троицу на прицел. Вертолет, обстреливающий мутантов-некроморфов, допустил фатальную ошибку, приблизился, и тем самым попал в поле действия этих существ. Почти мгновенно оба пилота потеряли сознание. Тяжелая винтокрылая машина Ми-24 в горячих завихрениях воздуха, не прекращая стрелять, завалилась на бок и через миг ударилась об асфальт, превратившись в огненный шар. Вдавив спусковой крючок пулемета, Антон, теряя сознание, уже не видел, как его длинная очередь срезала рога у всех троих некроморфов, благодаря чему псионическое давление на мозг защитников супермаркета мгновенно прекратилось. Когда он в следующий раз открыл глаза, кто-то лил ему на лицо прохладную воду из фляжки, похлопывая по щекам. Сквозь ком ваты в ушах снова слышались раскатистые удары тяжелых пулеметов бронетехники и тяжелый гул танковой пушки. «Ты как, живой парень? Подняться можешь? спросил лейтенант Кравченко, помогая кашляющему Антону встать на ноги. «Это ты вызвал воздушную поддержку и артиллерию?» «Молодец, не растерялся. Хвалю за инициативу. Я лежал мордой в собственной блевотине, полностью парализованной. И чуть в ней же не захлебнулся. Чёртовы твари! Опять какой-то новый вид появился. Ненавижу весь этот зоопарк!» «Товарищ лейтенант, это конец цели мы победили? Что это было?» За проемами окон ничего не было видно. Один лишь дым, смог и всполохи огня. Его недавний сосед-пулеметчик куда-то исчез, забрав с собой печенек. Ухмыльнувшись, лейтенант вложил в руки Антона автомат и хлопнул по плечу. «Не готов тебе ответить, но то, что это еще не конец — факт. Мы отбили лишь первую атаку, а их еще будет много. В этот раз нам всем повезло. У меня есть подозрение, что только благодаря твоей помощи». Что до псиоников, такой силой встречаю впервые. Как только их накрыло артиллерией, скоординированная атака чертовой орды тут же захлебнулась и рассеялась. Раньше сил псиоников хватало разве что загипнотизировать, и то, если щелкать клювом и находиться от него на расстоянии вытянутой руки. Дай лапу. Пожав протянутую руку лейтенанта Кравченко, Антон внезапно ощутил себя героем. «Я в норме. Что мне нужно делать, товарищ лейтенант?» Пока ничего. Отдохни немного, пока есть время. И снова возвращайся на свой пост. Я пока подежурю здесь вместо тебя. Двое твоих горемычных приятелей чуть не смылись, завидев этих уродов. Пришлось их слегка взбодрить, потыкав кулаком под дых, для заряда храбрости и бодрости. Помогло. Ты вот что. Держись ко мне поближе и не зевай. Из нас штаб решил сделать наживку. Мне это не по душе, как и остальным, но делать нечего. Транспорт прилетит только если совсем худо будет. «На вот, поешь». Кравченко достал из своего ранца пару бумажных пакетов с бутербродами, а сам закурил. «Куришь? Нет?» «Правильно делаешь. Я тоже брошу, когда всё это закончится. Лучше вместо этого буду бухать». «Штаб вызывает пост один, приём!» — зашипела рация. «Пост первый, ответьте». «Пост на связи. Живы, товарищ генерал?» «Да, сильно досталось. Но всё равно живы. Никак нет, только контузия». Сколько говорите на подходе? Кравченко сделал Антону знак, что не задерживает, и отвернулся, отойдя в сторону. Я слушаю. Нет, один. Не зная, что делать дальше, Антон поднял с пола перевернутый пластиковый стул и уселся на него у столика, положив автомат к себе на колени. Раньше здесь был бар с романтическим названием ⁇ Любовная Лилия ⁇ Теперь же хаос из битого стекла, забрызганная кровью стойкой и множество сломанных столов и стульев. Мародёры славно потрудились над запасами спиртного. Часть бутылок украдена, другая часть разбита. Апатично жуя фастфуд и не чувствуя вкуса, взгляд наткнулся на отсечённую человеческую руку. Присмотревшись, Антон вздрогнул, тяжело сглотнув кусок булочки, которая чуть не застряла в его горле. Пальцы на руках слегка шевелились. Но это невозможно. «Товарищ лейтенант, посмотрите на это!» Кравченко снова встрепенулся, а потом, разобравшись, что к чему, спокойно подошёл и поднял с пола кисть за оторванное запястье. Затушив окурок сигареты прямо о раскрытую ладонь, которой такое обращение явно не понравилось, понаблюдав немного за бешено дёргающимися пальцами, брезгливо выкинул в окно. Тут же закурил новую сигарету. «Заражённые органические объекты, вроде людей и животных, в том числе и их фрагменты тел, становятся иногда чем-то вроде сырого протоматериала для слияния», объяснил Кравченко но, видя, что его не понимают, терпеливо пояснил. В детстве в пластилин играл, лепил кошечек и собачек. Вот это примерно то же. Некроморфы обращают в себе подобных, но иногда стремятся изменить живую плоть под нужные им характеристики, чтобы слиться, получить промежуточный гибрид. Так появляются такие, как эти псионики. Тот громила, который покоцал нашу машину. Яркий тому пример. Знаешь, скольких бедолаг он поглотил? Трое? Четверо? — неуверенно предположил Антон. — Два десятка, не меньше. — Да ладно. Херадно. Если одна тварь за несколько часов легко поглотила в себя два десятка людей, а что сможет тысяча, а миллион? Подумай. — Эй, вот дурак! Стой! Назад! Последние слова были адресованы не Антону одному из гражданских, который, воспользовавшись удобным моментом, спустился вниз с пятого этажа по пожарной лестнице и сейчас улепетовал, украв машину. Ему повезло вдвойне то, что машина оказалась нетронутой прошедшим боем на стоянке, и что у него оказались подходящие ключи. «Что вы собрались делать?» — осторожно поинтересовался Антон, когда увидел, как лейтенант поспешно вскинул свой автомат к плечу, целив в быстро удаляющийся автомобиль. «Вы ведь не собираетесь в него стрелять?» «Пусть уходит!» Криво покосившись на него, Кравченко опустил автомат и досадливо сплюнул. «Думаешь?» «Хорошо, пусть уходит!» И с загадочной ухмылкой принялся ждать. Всё произошло быстро. С виду спокойный и совершенно безжизненный пейзаж города, освещенный последними лучами медленно заходящего солнца, в один миг преобразился, стоило автомобилю выехать за условную границу автопарковки супермаркета. Откуда ни возьмись, из подъездов домов появилась бегущая стая некроморфов, которая преследовала машину, практически не отставая от нее ни на шаг. В какой-то момент, не справившись с управлением на повороте дороги, водитель машины, проскользнув юзом по асфальту, врезался в перевернутый на дороге военный грузовик. Вдали раздался дикий человеческий визг и радостный вой оголтелой толпы. Через минуту все было кончено, и некроморфы также быстро разбрелись по переулкам и соседним улочкам. Надо было его добить, пока у меня еще была такая возможность. Гуманней было бы. Кравченко медленно подошел к Антону, хмуро смотря на него сверху вниз. Твоя жалость здесь неуместна, боец. А если бы этот хрен сбежал, будучи на посту? Как думаешь, скольких из нас эти упыри сожрали и утащили, прежде чем мы это заметили? Молчишь? Прекращай играть в гуманность. И не останавливай меня в следующий раз, салага. Принимай обратно свой пост. Отдыхать на том свете будешь. Держи, и не расходуй понапрасну. Забрав три полных автоматных рожка, Антон немного виновато вернулся к своему наблюдательному пункту у окна, откуда открывался вид на мрачную громаду города. Солнце медленно заходило за высотки, наполняя пространство множеством теней. Город продолжал гореть со всех сторон, а машины беженцев больше ни разу не появлялись. Казалось, весь мир умер, и теперь они остались в полном одиночестве всеми покинутые и забытые лишь иногда шум моторов бронемашин на время выводили из мрачного состояния напоминая, что даже в моменты затишья никто не расслабляется БТРы и тигры совершали небольшие объезды под контрольной территорией вокруг здания пока под их прикрытием работали солдаты обновляющие и улучшающие оборону первого этажа В бинокль было видно, что за всем этим внимательно наблюдают из теней высоток светящиеся словно у кошек глаза некроморфов Они не спешили нападать, или же чего-то выжидали. Урок, который им люди преподали днем, возможно, и сыграл какую-то роль, и до сих пор вызывал опасения. Но лейтенант был уверен, что дело тут совсем в другом. Насколько он заметил из своих многочисленных наблюдений, обычные свежеобращенные некроморфы не обладали чувством страха. Им вообще он был чужд. А вот коварство и осторожность в них заложены самой природой. Еще они были стадными существами которые прекрасно себя чувствовали среди себе подобных. Поодиночке бродить было не в их обычае. Такое практиковали другие их родственники, куда более опасные и смертоносные, и которым присваивались отдельные кодовые обозначения, вроде псионик, качок, ведьма или охотник. Эти, да, были одиночками и настоящими матерами дьяволами, ловкими, хитрыми, обладающими зачатками нечеловеческой смекалки. Так как следующая атака могла последовать в любой момент, Кравченко позаботился вызвать по воздуху вертолёт, который, зависнув над самой крышей, привёз ящики с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. А взамен забрал нескольких десятков граждан, в основном женщин и подростков. Воздушный мост по эвакуации гражданского населения продолжал исправно функционировать. Но так как ночные вылеты запретили, пилоты спешили до ночи вывести в безопасное место всех, кого ещё возможно. Остальным предстояло пережить ночь в своих квартирах, лишённых газа, воды и электричества. Даже светом фонариков не рекомендовалось пользоваться, так как это был яркий ориентир для некроморфов. Город постепенно застыл в тревожном ожидании, отходя ко сну. Солдаты на постах тоже сильно нервничали, смоля одну сигарету за другой. Порой бездействие и ожидание хуже самого боя, но в этот раз враг не спешил. Он морально давил и выматывал неопределённостью. Уходящие лучи солнца заиграли в последний раз, отобразившись на битом стекле и на покатых капотах брошенных автомобилей. На город опустился полумрак легких сумерек, подсвеченный только горящими домами. Почти сразу повсеместно стали раздаваться вопли и вибрирующие вопли, словно некроморфы только того и ждали. По словам лейтенанта, некроморфы не любили и боялись солнечного света. И вот теперь с наступлением вечера для всех людей настанет настоящая жесть. Кравченко заказал у штаба множество зажигательных и термобалических спецбоеприпасов для гранатомётов, осколочные гранаты, трассирующие патроны, фаеры, напалм в канистрах, пластиковую взрывчатку, мины, большое количество стрелкового оружия и десяток ящиков осветительных ракет. Вертолёт успел привезти почти все его заказы, что самым благотворным образом отразилось на бойцах, воспрявших духом. В предвкушении развязки лейтенант пошёл ещё дальше и вооружил автоматами и пистолетами всех до одного, включая гражданских. Несколько сержантов провели парочку инструктажей, как пользоваться автоматическим оружием и осветительными ракетами, где стоять и что делать, какой сектор обстреливать и вообще, как себя вести в случае опасности. Антон, компания опытных бойцов, отойдя на 30 метров от их маленькой крепости, потея от усердия, тащил со своим соседом по имени Андрей Шевцов большой ящик с минами. Кравченко приказал засеять всю территорию вокруг супермаркета. Мины солдаты осторожно укладывали в определенном порядке, прямо поверх асфальта, взводили и быстро отходили обратно к укрытию, таким образом не опасаясь наступить в потьмах. Экипажи боевых машин были вынуждены покинуть свои стальные крепости и присоединиться к обороняющимся, пополнив их состав еще двумя десятками бойцов. Их не сразу удалось убедить это сделать лишь доказав на пальцах, что ночью, даже с приборами ночного видения и при подавляющем огневом превосходстве они обречены. Если случится массированная атака со всех сторон одновременно, они ничего не смогут противопоставить орди-некроморфов. И, как оказалось, в дальнейшем подобное тактическое решение себя оправдало. А пока сохранялся режим тишины, предстояло сделать еще многое. «Зачем нам столько горючих веществ и взрывчатки?» не переставали задаваться одним и тем же вопросом гражданские на что Кравченко веско заявил, тем самым закрыв данную тему. «Лучше сгореть в огне, чем пополнить с собой ряды мерзости и нечистот». У Антона на посту было много времени на осмотр подконтрольной ему территории торгового центра. Несмотря на мощные несущие железобетонные балки и перекрытия, здание в остальном из металлического, оцинкованного тонкостенного профиля, пластиковых панелей и легкого бетона, что не добавляет ему прочности. У торгового центра был цокольный этаж, куда поначалу хотели складировать взрывчатку и горючие вещества. Но, чуть поразмыслив, Кравченко отказался от этой идеи. Ведь если первый этаж будет захвачен, то и цоколь окажется отрезанным. Поэтому пришлось разделить все запасы поровну, между всеми подразделениями, которым предстояло защищать этажи. Воздушная разведка продолжала докладывать о миграции в сторону торгового центра огромных масс некроморфов. Это лишний раз подтверждало догадки людей, что дело добром не кончится. В качестве помощи штаб выслал несколько боевых конвоев. Но до защитников торгового центра добрались всего три БТРа, притом в очень потрепанном виде. Машинам пришлось как следует пропетлять в потемках, чтобы не подорваться случайно на расставленных минах. Количество защитников возросло уже до 100 человек, что по-прежнему было недостаточно. Новоприбывшие привезли с собой 10 ручных пулеметов печенек, гранатометы и множество боеприпасов к ним. Несмотря на возросшую огневую мощь, Кравченко все еще был недоволен. Рассредоточенные вокруг здания боевые машины будут вести огонь до последнего, но если некроморфы их сильно прижмут, экипажам предписывалось оставить свои позиции и отступать к остальным внутрь здания. Расставив новоприбывших бойцов на самых проблемных участках и тем самым золотав оставшиеся дыры в обороне, Лейтенант до последней минуты перед боем ходил, проверял все посты. Весь первый этаж превратился в одну огромную, неприступную, хорошо укрепленную баррикаду. Даже неисправные и перевернутые БТРы развернули боком, тем самым перекрыв ими широкий главный вход. Изучая в бинокль прилегающую местность, наблюдатели доложили о странных интенсивных вспышках голубого свечения, похожего на электрические дуговые разряды. Там, где они проходили, в домах неподалеку, внезапно зажигался свет в окнах, и через миг газ. Лейтенант Кравченко помрачнел лицом и процедил с ненавистью сквозь зубы: Электрики. Самая опасная и непонятная разновидность некроморфов после псиоников поражают на расстоянии электрическим током высокого напряжения. Видите вспыхивающий и гаснущий свет в окнах домов напротив? У электриков настолько мощное электрическое поле, что всё в радиусе 20 метров сильно наэлектризовывается. Для лампочек и бытовой техники они что-то вроде беспроводного источника электричества. И в каждой из этих тварей энергии, как у небольшой электростанции. Откуда в них столько электричества, не совсем понятно. Этих уничтожайте в первую очередь. Поначалу никто не обратил внимания на сизую полупрозрачную дымку, стелющуюся у самой земли. Мало ли что это. Может, просто дым от многочисленных пожаров. Но нет. Дымка ползла, словно живая, с каждой минутой захватывая метр за метром вокруг здания. А когда уплотнилась, стало понятно, что дымка явно не от мира сего. И ничего естественного в ней нет. В это время года, да при такой жаре, Никакого тумана не могло быть и в помине. Он очень быстро густел, так что примерно через час видимость упала до 10 метров. Мир потонул в молочной пелене, насыщенной гнилостными миазмами и испарениями. Даже лейтенант Кравченко, который был опытным военным и немного разбирался в некроморфах, был как будто растерян таким поворотом событий. Тепловизоры не фиксировали никакого движения. Впрочем, учитывая хладнокровную природу некроморфов, Это ещё ни о чём не говорило. Они могли находиться в десяти метрах, и приборы их всё равно не заметят. «Туман сгущается, товарищ лейтенант. Что мы будем делать?» Кравченко, оторвавшись от бинокля, хмуро покосился на спросившего солдата. «Мы пока не знаем», — съязвил он, достал рацию. «Посты доложите». «Пост один чисто. Пост второй чисто». Все посты один за другим доложили об отсутствии какого-либо движения. Но вместо спокойствия лейтенант стал ещё более нервным и дёрганным. Он даже не поленился подняться на крышу и попробовать с высоты пятого этажа разглядеть территорию над туманом. Воздушная разведка доложила, что в других частях города никакого тумана нет. «Твою мать!» — ругнулся Кравченко, бегая вдоль ограждения крыши и, дорезив глазах, всматриваясь в молочную муть. «Готовность один! Всем приготовиться к бою! Кажется, эти гады собрались всерьёз нас всех поиметь!» «Коробочки, вы как?» «Да ни хрена не видно!» — пожаловался танкист. «Что происходит?» «Если бы я знал!» Кравченко развернулся, собираясь вернуться на свой пост. В небо с оглушительным свистом и воем взмыла сначала одна алая ракета, а следом за ней ещё с десяток. Помимо мин, лейтенант также приказал установить растяжки сигнальных ракет. Значит, кто-то в тумане крадётся и невзначайно ступил на подобную растяжку, тем самым выдав своё местоположение. «Чёртовы твари, чтоб вам в аду гореть! Коробочки, видели, откуда взлетела ракета?» «Так точно, видели. Самый край парковки, примерно в 100 метрах». «Открыть огонь по готовности. Зашлите по указанным координатам парочку фугасов. БТР и остальные, поддержите коробочку». «Принято. Поехали». Антон находился на своём посту, когда в небо стали взлетать одна за другой сигнальные ракеты. А уже через минуту стоящий под его окнами танк открыл стрельбу в ту сторону. К танку присоединились яркие трассеры из тяжелых пулеметов трех БТРов. Где-то в тумане прогремели серии взрывов, и весь мир внезапно озарился ослепительными электрическими всполохами и ветвистыми разрядами. В воздухе резко запахло озоном, а во всем торговом центре зажглись на мгновение все лампы и тут же с хлопком погасли, на мгновение ослепив всех защитников, у которых глаза уже привыкли к темноте. «Мы во что-то попали?» — удивился командир танка. «Огонь не прекращать!» — закричал воодушевленный Кравченко. «Бей, сволочей!» С первого же выстрела практически вслепую, без четких ориентиров, завалить электрика это дорогого стоит. Но расслабляться нельзя. Сейчас попрут. И он оказался прав. Раздались серии разрывов мин. а За ним вибрирующие многоголосые рев и яростное верещание. Теперь не было никаких сомнений, что под покровом тумана к ним пытались подобраться некроморфы. Но и как после этого считать их неразумными? Что это, если не коллективный разум? «Все посты открыть заградительный огонь!» — отдал общий приказ лейтенант, который все с нетерпением ожидали. «Круговая оборона! Товсь! Огонь!» «Началось!» — в предвкушении драки осклабил зубы пулеметчик, лежавший у края окна рядом с Антоном, передергивая затвор пулемета. «Понеслась моча по трубам!» Торговый центр озарился десятками огненных лепестков выстрелов, и тишину ночи разорвал грохот тяжелых пулеметов и автоматов. В длинную трескотню вплетались тяжелые удары пушек танка и БМП, разбавленные башенными пулеметами БТРов. Антон понятия не имел, попал он в кого-то из некроморфов или нет, но также активно включился в бой. На крыше солдаты соорудили примитивную катапульту, которая швыряла далеко на автостоянку ёмкости с напалмом и бензином. На широкую длинную доску, установленную поверх бочки из-под мазута, прыгали сразу несколько человек, а на доске в сколоченном импровизированном ложе в этот момент покоилась пластиковая ёмкость с горючей жидкостью. Проведя пару секунд в полёте, ёмкость с глухим стуком падала на асфальт, раскалываясь от удара. Разливающиеся по асфальтному покрытию стоянки пылающие ручьи Напалма производили странный эффект. Там, где появлялись открытые очаги пламени, туман расступался, словно живой, и спешно отползал от огня как можно дальше. Постепенно поле боя, подсвеченное огнем и светом беспрерывно взлетающих ослепительных ракет, предстало во всей красе. Все видимое пространство во все стороны от торгового центра до окраин жилых кварталов потемнело от десятков тысяч некроморфов атакующих молча в плотном строю, практически плечом к плечу. Изредка по их неисчислимой орде словно пробегала живая волна, и все существа синхронно разворачивались в ту или иную сторону, как будто ими кто-то управлял. Кукловоды, управляющие этой толпой, обнаружились не сразу. Наблюдательный Кравченко, командовавший со своего наблюдательного пункта на крыше торгового центра, первым обратил внимание на это странное поведение. Быстро проанализировав синхронность и порядок волн, он заметил, как в толпе тут и там изредка начинается яркое электрическое свечение. И именно в этот момент ближайшие некроморфы синхронно разворачивались в ту же сторону, как металлические опилки по направлению к магниту. Это трудно было назвать координацией в полной мере. Но и электрики как будто чувствовали, где у людей в обороне уязвимое место, и направляли удары некроморфов на этом направлении. Лихорадочно вставляя новый магазин в автомат, Антон быстро соображал, что делать, когда Орда прорвет оборону, и дело дойдет до рукопашной, в которой у людей не было ни единого шанса. Помня наказ лейтенанта, он постоянно таскал в кармане парочку гранат. Но думать об их использовании сейчас хотелось меньше всего. А между тем дела складывались хреново, заставляя задуматься о мрачных перспективах. Передовые шеренги некроморфов подобрались к торговому центру практически вплотную на 10 метров. Раскалившиеся от интенсивной стрельбы пулемёты ничего не могли с этим поделать. Вместо убитых и калеченных тут же занимали другие твари, нагоняя ужас оскаленными, искажёнными до неузнаваемости мордами, которых осталось мало человеческого. Наконец последовал грохот разваливающейся, обрушившейся баррикады и грубые ругать снизу. «Сергеев, отзовись!» – ожила рация на груди. «Помоги на первом этаже! Нас стеснят!» «Вас понял! Присоединяюсь к защитникам первого этажа!» Все бойцы, включая Антона, носили на лицах подказками противогазы, так как некроморфы часто использовали при атаках токсичные облака ядовитого газа. Но стёкла на масках постоянно запотевали, из-за чего окружающий мир казался словно в тумане. Ощущая безумный страх, практически ничего не видя перед собой, на подкашивающихся ногах и с холодным комом в животе, Антон спустился вниз по эскалатору. И это, быть может, спасло ему жизнь. Через секунду по второму этажу как будто швырнули горстью камней. Целое облако костяных фрагментов с глухим стуком влетели в открытые окна и буквально изрешетили, пригвоздив к полу его невезучего напарника с пулемётом. Судя по крикам в эфире, подобному костяному обстрелу подверглись все пять этажей без исключения. Кусок заострённой, губкообразной зеленоватой кости, отдалённо напоминающий дротик-лепесток, с виду не выглядел опасным, но разбив один такой прикладом, Антон не без содрогания разглядел внутри какую-то мерзкую субстанцию, которая была явно живой и едва заметно шевелилась. Остановившись на середине эскалатора, он застыл на месте, не в силах двинуться дальше, поражённый открывшимся видом. Понимая, что отступить в укрытие уже не успеют, экипажи боевых машин выбрали единственный верный, на их взгляд, вариант. Сорвавшись со своих позиций, машины смело в отчаянной атаке двинулись прямо на некроморфов, наматывая их на гусеницы и колёса. Это во многом оказалось намного эффективнее концентрированного огня из пулемётов. Пули часто пробивали на вылет за раз по несколько десятков уродливых чучел. Но это никак на них не сказывалось, и они бежали дальше. «Давите их гусеницами, ребята! Давите этих сук! Или всем пи***ц!» Бесновался в эфире Кравченко, без устали швыряя с крыши бутылки с горючей смесью. Масштаб атаки настолько впечатлил лейтенанта, что он немедленно вызвал всю помощь, какую штаб мог только предоставить артиллерию и воздушный удар. Но рисковать людьми, активно бомбя с воздуха небольшую площадь вокруг торгового центра, было опасно. Был риск зацепить своих. Тем более у авиабомб был огромный разлет осколков. Вертолеты все равно быстро прилететь не успеют, так как большинство вернулись на аэродром на дозаправку и пополнение боезапаса. Вскоре шелест приближающихся сотен снарядов возвестил об арт-ударе, совпав по времени с грохотом рухнувших баррикад и победоносным рёвом некроморфов, рюнувшихся кромсать защитников. «Назад, дурак! Куда собрался? Назад!» Выбежавший прямо на него из темноты сержант с окровавленным лицом, на котором висел на пучке нервов выбитый глаз, оскалил зубы. Глухо зарычав, схватил Антона за шкирку и буквально поволок за собой вверх по эскалатору. «Оборона прорвана! Отступаем ко второй позиции! Да поживее! Эскалатор надо взрывать!» «Как же остальные? Мы ведь их не бросим! Надо спасать своих!» «Да ты кого спасать собрался, дурак? Поди разберись теперь, кто свой, а кто уже нет! Назад, я сказал!» Сержант, размазывая по лицу щедро струящуюся из многочисленных порезов кровь, указал вверх на барахтающуюся на полу кучу малу, в которой перемешались рычащие, словно звери, люди и некроморфы. «Эй, очнись!» Сержант грубо, но в полсилу ударил Антона по щеке ладонью, приводя в чувство. «Где детонатор? Тащи его сюда!» Экипажи боевых машин, увлекшись боем снаружи здания, пропустили момент, когда неподалеку от них что-то сильно заискрило и наполнило окружающее пространство голубым сиянием. Раздались множественные хлопки, как будто лопались большие лампочки, и один из танков тут же покрылся светящейся сеткой электрических разрядов. На густо облепивших тяжелую машину некроморфов это не произвело совершенно никакого эффекта. А вот экипаж убило практически мгновенно. И изжарив до состояния угля внутри стального корпуса, словно в микроволновой печи. Снаряды внутри танка в каруселе заряжания сдетонировали пару секунд спустя. После того, как взрывная волна вышибла башенный люк, в небо с рокотом ударил яркий столб ревущего пламени. Пушка, выплюнув в последний раз облако дыма, печально клюнула вниз. «Лейтенант Кравченко, мы потеряли коробочку!» — захрипела рация. «Как слышите?» Прекрасно всё видевший со своего обзорного пункта лейтенант, до хруста стиснул рацию, которая буквально разрывалась от выстрелов, криков и мольбы о помощи. «Приказываю пробиваться на ближайший пункт сбора. Здесь вы нам уже ничем не поможете. Спасибо, ребята, что помогали. Большего от вас я не вправе требовать». «Мы вас не бросим первый. С вами все еще гражданские. У нас приказ». «Тогда сделайте доброе дело. Уничтожьте к херам электриков. Эти ублюдки координируют атаку всей толпы. Только не приближайтесь к ним слишком близко». «Иначе с вами произойдёт то же, что и с этой коробочкой! Мы потеряли первый этаж! Отбой!» Облепленные некроморфами боевые машины, грозно урча двигателями, словно озлобленные бурые медведи среди свора собак, развернулись и открыли огонь в сторону островков электрических аномалий, расчищая перед собой дорогу. Лейтенант Кравченко оказался не совсем прав, решив, что первый этаж безвозвратно потерян. Баррикады продержались ещё немного прежде чем окончательно пали под ударами троих качков, как метко окрестили вид некроморфа с гипертрофированной мускулатурой. Эти существа, сплошь состоящие из одних мышц, обладали просто неимоверной силой. Они атаковали, как обезумевшие носороги, телами проламывая любые заслоны и словно не замечая пулемётный огонь, ведущийся по ним практически в упор. При стрельбе из гранатомётов один из бойцов допустил серьёзную оплошность. Мало того, что промазал мимо такой большой цели так еще очень неудачно угодил гранатой в канистры с напалмом. Глухой взрыв и ревущие пламя мгновенно затопило почти весь первый этаж, перекинувшись на стены и потолок. Система пожаротушения не работала, так что огонь беспрепятственно стал перекидываться по наружной пластиковой обшивке здания на второй этаж. Объятые пламенем фигуры людей и некроморфов какое-то время катались по полу, но уже скоро застыли и больше не двигались, пожираемые заживо огнем. Некроморфы спешно покидали горящий первый этаж, выбирались на улицу из облака дыма и с горящими глазами жадно смотрели на людей, продолжавших отчаянно сопротивляться этажами выше. Антон после подрыва всех эскалаторов, ведущих на второй этаж, присоединился к бойцам, укрепляющим листовым железом новые огневые позиции из-за все еще не прекращающихся массированных обстрелов костяными дротиками. Однако разошедшийся не на шутку пожар этажом ниже грозил спутать все планы, и создавал угрозу обрушения потолочных перекрытий. С огнем бороться было уже нечем. На подавление очаговых возгораний были использованы все имевшиеся в наличии огнетушители, которые удалось собрать со всего торгового центра. Пожарный гидрант из-за отсутствия в трубах воды бездействовал, и огонь продолжал находить новые лазейки через систему вентиляции и вытяжек. Через полчаса, максимум час, все здание супермаркета целиком выгорит до самого фундамента. Но, скорее всего, люди умрут гораздо раньше, отравившись угарным газом, от которого не спасёт даже противогаз, а лишь отсрочит неизбежное. По сравнению с перспективой пополнить собой копошащуюся снаружи мерзкую биомассу не самый худший вариант. И пусть эвакуационный грузовой вертолёт Ми-26 почти на подлёте, он не успеет прибыть вовремя. Словно в насмешку, к людям на помощь пришли сами некроморфы. Выпуская в воздух густые облака токсичных газов, заливая огонь потоками мерзкой желеобразной блевотины и заваливая собственными телами, ему удалось практически целиком затушить первый этаж. Защитники не поверили собственным глазам, наблюдая за тем, как заполнившие все свободное пространство некроморфы стали из тел соотечественников терпеливо сооружать что-то похожее на штурмовые помосты. Они стаскивали их в одно место, после чего лезли друг у друга по спинам пытаясь сравнять кучу из тел до уровня второго этажа. по пассатижи! Чтоб нам всю жизнь заниматься пассивной некрофилией!» Раздались вокруг поражённые голоса галдящих солдат, принявшихся живо обсуждать увиденное, то и дело переругиваясь между собой. «Нам теперь точно хана, тупые вы обмылки! Чего ты там шуршишь, пакетик?» «Да пошёл ты, подстилка триперного кролика! Пугать он тут меня вздумал! Чё сказал?» Фильтруй хрюканину, презерватив в очках. Я ж не виноват, что у тебя вместо головы жопа оказалась. А перепуганный. Как бежать-то впереди всех. Да, к тебе обращаюсь, глиста в скафандре. Греби давай ушами на крышу, без тебя управимся. Ты че, потерял список, кого бояться надо? «Ушлёпок обдолбанный. Че ты там булькаешь, жижа навозная. Сейчас эта погонь доберется сюда. Поглядим какой-то храбрый. Антон, стоя чуть в стороне от остальных, мрачно слушал перепалку, сжимая автомат. Ему уже было все равно. Усталость и апатия постепенно завладевали рассудком, а глаза стекленели. К чему все эти трепыхания? Все равно финал предрешен. Они все обречены. «Эй, очнись, боец! Выглядишь, как неудавшийся эксперимент. У меня от твоего вида жопа морщится». Антона привел в чувство жесткий шлепок по щеке. Уши снова наполнились руганью солдаты и громовым стрекотом пулеметов с гулкими хлопками гранатомётов. Стоя у края окон, бойцы обстреливали и ловко забрасывали некроморфов гранатами. Не спи, родной! Все понимаю, устал, но мы должны продержаться до эвакуации! Перебегая от одного бойца к другому, заметно прихрамывая на перебинтованную правую ногу, лейтенант Кравченко не сильно постучал пальцами по каске Антона: Алло, ты меня слышишь, приятель? «Тебе еще жить хочется?» «Простите, товарищ лейтенант, головокружение. Наверное, дым наглотался». Кравченко понятливо закивал. «Если не в силах держать оружие или стоять на ногах, подыши кислородом из баллона. Или возвращайся к женщинам на пятый этаж». «Я в порядке», — сердито вскинул голову Антон, уязвленный предложением присоединиться к немощным. «Сражаться могу. Какие будут приказания?» «Уверен». Лейтенант глухо рассмеялся за своей маской и на этот раз уважительно толкнул его кулаком в плечо. «Молодец! Не робкого десятка разведка! На таких храбрецах и держится наша земля! Пойдем, у меня есть для тебя особое задание!» Формации из тел некроморфов росли и громоздились с пугающей скоростью все выше, почти сравнявшись со вторым этажом. Наблюдатели докладывали, что все новые силы прибывают к неприятелю. Твари горели в напалмовом пламени, разлетались на куски от прямых попаданий гранат и мин, но всё так же упорно лезли к цели. Все боевые машины были давно оттеснены от здания и уничтожены неуловимыми электриками. Дольше всех сопротивлялось БМП под номером полсотни Расстреляв весь боезапас, машина с глухим рокотом устремилась к возводимой некроморфами формации из тел у стены и на полном ходу протаранила её скошенным носом, выиграв для защитников немного времени. Это стало последним героическим подвигом экипажа. Трое качков после этого буквально разобрали боевую машину пехоты на запчасти. Играючи, опрокинув её на крышу, разорвали гусеницы и проломили тонкое днище. Экипаж успел подорвать себя, так что некроморфам почти ничего не досталось. Как следует разбежавшись, качок с глухим рыком вбежал по спинам своих собратьев и в едином мощном прыжке с рёвом ухватился за край оконного проёма второго этажа. Тут же на его лапы, Обрушились пулеметные очереди, отстрелившие ему некоторые пальцы. Но тот, не обращая внимания, упрямо лез вперед, пока внезапно не вырос среди ошеломленных людей, не ожидавших от него такого упроворства и прыти. Разбрасывая со своего пути всех, кто попадался ему на дороге, с победным воплем устремился вглубь этажа. «Да остановите вы этого Халка!» заорал лейтенант, вскидывая автомат и открывая огонь. «Ах, ты ж яйца бабуина! Он убегает! Вали его, Леха!» На пути качка в узком коридоре возникла одинокая фигура сержанта Ермакова, помощника Кравченко, который и не думал никуда прятаться. Выждав подходящий момент, он швырнул на плитку пола самодельное взрывное устройство из пластида и ловко отпрыгнул в сторону, избегая столкновения. Прогремел взрыв, и часть пола обрушилась вниз, увлекая за собой на первый этаж из свирепого некроморфа, провалившегося в огромную дыру. «Отступаем на новые позиции!» — сердито приказал Кравченко. «Второй этаж вот-вот падёт, если так пойдёт и дальше. Поднимайтесь выше и взрывайте за собой эскалаторы!» Приказ был отдан очень своевременно. Уже несколько бойцов исчезли сквозь оконные проёмы, будучи выдернутыми наружу длинными отростками, похожими на щупальца осьминога. Только у этих вместо присосок были жёсткие крючья. Люди тут же сорвались с места и стали организованно отступать, прикрывая друг другу спины. Антон уходил одним из последних, когда весь этаж стал постепенно наводняться некроморфами. Атакующими в этот раз были полуобращенные. Это в принципе обычные люди, которые не до конца прошли обращение, или же по какой-то причине остановились на данной стадии обращения. Они больше напоминали классических зомби из фильмов ужасов, нежели полноценных некроморфов. Несмотря на большие потери, понесенные в ходе боя, полуобращенных, называемых в шутку полуфабрикаты, все еще было очень много. Да безобразия много. А точнее, до 90% все некроморфы состояли именно из этих ребят. Вот только в отличие от киношных зомби, эти были очень шустрыми и агрессивными. Они не тратили время на процедуру обращения, а просто и без изысков валили свою жертву на землю, после чего яростно рвали её плоть зубами, словно голодные звери. К счастью, они были очень глупыми и послеповатыми, так что спастись от них вполне себе возможно. Последующий час в ожидании эвакуации пролетел как в калейдоскопе ночного кошмара, от которого никак не удавалось проснуться. Никто из гражданских не понимал причин задержки вертолета, и только лейтенант Кравченко молча и многозначительно переглядывался со своими бойцами. Они уже были извещены о крушении как минимум двух транспортных вертолетов, пытавшихся прорваться в эту часть города. Что стало причиной аварии, не сообщалось, но то, что это как-то связано с некроморфами, тут ты к бабке не ходи. В эту ночь проявили себя многие новые виды нежити, о существовании которых даже военные не догадывались. Для многих оказалось полной неожиданностью наличие у некроморфов поразительных и невероятных способностей, коим не было никаких разумных объяснений. Их отвратительный арсенал заражения был воистину неистощим и многообразен. Третий этаж вскоре пришлось также покинуть. Прошедший пожар сильно отразился на структурной целостности здания, которое стало постепенно разрушаться. Потолочные перекрытия во многих местах обвалились, стены сильно растрескались, а фундамент заметно просел. Оставался ещё четвёртый этаж обороны, но он был последним рубежом, так как соседствовал с крыши и отступать дальше некуда. Вскоре туман снова сгустился, и люди больше не могли видеть, что творилось внизу на автопарковке. Зато всё прекрасно слышали. Запасы напалмы и бензина подошли к концу, как, впрочем, и боеприпасы. Едва ли защитники смогут выдержать еще одну массированную атаку. Потери в бойцах составили 35 человек. В строю оставалось еще 15 солдат из Росгвардии, остальные гражданские. Лейтенант Кравченко, как и все его пятеро бойцов в отряде, были ранены костяными дротиками. Люди, если и догадывались, что их песенка спета, виду не подавали, оставаясь с виду бодрыми, оптимистичными и много шутили ради поднятия боевого духа. Но это не сильно помогало. Среди выживших царило уныние и страх от скорой смерти. «Посмотрите! Сюда!» — внезапно вывел из раздумья чей-то вопль. Антон как раз шел к лестнице, ведущей на крышу, где оборудовали склад боеприпасов. Выйдя на улицу, заметил, что все, не отрываясь, смотрят вверх, задрав голову, и о чем-то взволнованно переговариваются, при этом активно жестикулируя. В первый момент в голову пришла единственная мысль — эвакуационный вертолет. Но нет. Шума от винта не слышно, а вот с небом творилось неладное. Северное сияние, к которому все давно привыкли и которое воспринимали как данность, медленно исчезало, словно сонный морок. Потом раздался в небе странный глухой рокот, громовой скрежет, разлетевшийся по всей округе, и сияние внезапно исчезло, как будто его никогда и не было. В этот момент по всему городу мгновенно стал распространяться тоскливый вой и верещание некроморфов. Даже те из них, кто штурмовал торговый центр, остановились и присоединились к сородичам. Что это значит? Это хорошо или плохо? Тихо спросила Антона, стоящая рядом женщина, с надеждой посмотрев на него. Это конец? Все кончено? С опаской, посмотрев вниз через перила ограждения и, чуть не получив за это костяной дротик в глаз, с содороганием прошептал. Боюсь, это только начало. Микроморфы тем временем пришли в яростные неистоства и снова пошли на приступ здания. На этот раз отступать или прекращать явно не собирались. Связано было их безумие с исчезновением сияния или с чем-то иным, так и осталось для всех загадкой. Спокойно бродящие по третьему этажу качки внезапно задергались, забились в припадках агонии, после чего стали активнее пытаться пробить стены. Часть потолка третьего этажа обвалилась, создав что-то вроде узкого наклонного моста, ведущего на верхние этажи. Бойцы, готовые к подобному повороту событий, тут же открыли по плите слаженный залп из гранатомётов, стараясь обрушить импровизированный мост. Но многотонный массивный железобетонный блок являлся частью несущей конструкции здания и очень плохо поддавался. Часть фасада с грохотом обвалилась, как бы намекая, что ещё немного, и всё здание сложится словно карточный домик. Пришлось прекратить обстрел и сосредоточиться на обороне — не давая мутантам использовать плиту, скидывая их вниз точными выстрелами. К лейтенанту Кравченко и остальным раненым становилось с каждой минутой всё хуже. Они с трудом поднимались со своего лежака только для того, чтобы оценить ситуацию. Теперь вместо лейтенанта командовал здоровенный, разовощекий сержант Иван Ермаков. Отважный и смелый, но большой тугодум. И он совершенно не разбирался в тактике боя с некроморфами. Тоскливо наблюдая за беснующиеся этажом ниже живностью, к чьим отвратительным уродливым мордам Антон постепенно стал даже привыкать. Взгляд его зацепился за чёрные силуэты, ползущие по вертикальной стене здания в его направлении. Под прикрытием тумана они взбирались всё выше и были уже на уровне четвёртого этажа. Передёрнув затвор, Антон успел выкрикнуть предупреждение и тут же открыл по ним огонь, целясь в голову, так как уже многократно убеждался, что это одно из самых уязвимых мест». Однако, на его удивление, военные перенесли весь огонь в другую сторону, где сквозь туман к зданию, величественно раскачиваясь, приближалось гигантское бесформенное нечто с колышущимися щупальцами. Эта чудовищная многометровая конструкция двигалась совершенно бесшумно, ничем себя не выдавая, и если бы не свет луны, её бы никто не разглядел в темноте. «Вертолёты! Мы спасены!» – прорвался сквозь шум выстрелов звонкий женский голос. «Они не успеют!» – процедил Антон и снова сосредоточился на стрельбе.